На вид лет сорока с очень тяжелым пристальным взглядом, в его густой шевелюре было уже полно седых волос. Димин почему-то напомнил булгаковского Воланда, вернее, таким он существовал в Димином воображении. Небрежным жестом широкоплечий подозвал Холмова к себе и кивком головы пригласил сесть. Диме же он не оказал ни малейших знаков внимания, и тот так и остался стоять там, где и стоял. — Ну, здорово, мент! — тягучим басом произнес брюнет, медленно растягивая слова. «Какой хрен занес тебя в столь поздний час в нашу скромную обитель?» Руки он ему, однако, не протянул. «Обижаешь, командир, полушутя полусерьезно», — сказал Шура. «Хорошо ведь знаешь, что к ментам я давно не имею никакого отношения». — Нет уж, — усмехнулся Брюнет, — мент он, и до гроба останется ментом, как бы не наряжался. — Ну ладно, крапленый, оставим этот спорный вопрос до страшного суда, — поморщился холмом. — Лучше скажи, как на духу, твои хлопцы сегодня ничего такого интересного не откололи. Ну, например, в порту, клянусь я, могила. Брюнец задумчиво посмотрел на Шуру и медленно помотал головой. На щеке возле самого виска у него Дима заметил большое родимое пятно. — Так вот почему у него кличка «Крапленый», — догадался Вацман. Верью вздохнул Шура, — тогда вот какое дело! «Мне позавес нужно найти одного товарища. О нем я знаю только то, что он сидел три раза, недавно откинулся, живет в ваших краях. И у него еще есть сестра». Крапленый достал из кармана красивую трубку, сделанную из плексигласа, и, набиваю ее табаком, полюбопытствовал. «А что на нем?» «Пока ничего», — уклончиво ответил Холма. «Пока мне нужно с ним поговорить и выяснить, не сделал ли он одной глупой шутки, за которую опер его будет потом сильно ругать». Чебурашка громко кликнул крапленый. «Позови-ка сюда китайца». Чебурашка скрылся в соседней комнате и почти тотчас вышел из нее с коротко стриженным мужиком. Его слегка раскосые глаза и круглая, как бубен, физиономия и вправду делали мужика похожим на Хунвейбина. Он что-то торопливо жевал и старался побыстрее проглотить. «Слышь, китаец, у тебя сеструха есть?» — спросил крапленый. Мужик утвердительно кивнул и сделал удивленное лицо. «А как ее зовут?» — быстро спросил Холмов. «Надюха!» — ответил китаец и с нескрываемым подозрением посмотрел на Шуру. «Да не тряси ты губой, я не из розыска!» — успокоил его Холмов и задал новый вопрос. «Скажите-ка лучше, кто нынче у твоей сестры в женихах и как его зовут?» «Моряк один, Григорий. А в чем дело, дяденька?» С откровенным раздражением спросил китаец и посмотрел на невозмутиво попыхивающего трубкой крапленого. Тот успокаивающе кивнул, мол, «Все нормально. Говори. Где и когда ты видел этого самого моряка в последний раз? Сегодня видел, он к Надюхе пришел». Ночевать остался я, как раз уходила, они уже спали. Да так крепко, понимаешь, что кровать ходуном ходила. Заржал китаец. Шура заметно изменился в лице, видимо, был расстроен тем, что его такая верная и стройная версия